Она же ничего плохого не сделала. Любила Септимуса. Была такая счастливая. И у нее был такой чудный дом. Сестры и сейчас там живут, делают шляпки. За что же она-то должна страдать? Малышка кинулась к няне, и Лукреция видела, как-то бронит, утешает, берет ее на ручки, отложив вязание. А добрый на вид господин дал ей часы. Подуй-ка на крышку, откроются. Но ей-то все это за что? Зачем надо было тащить её из Милана и мучить? За что? Чуть покачивались от слёз дорожки, няня, господин в сером, колясочка поднимались и опадали. Теперь этот злой мучитель будет вечно её терзать. За что? Она словно пташка, укрывшаяся под листком. Шевельнётся листок, и она мигает, дрожит, когда хрустнет сухой сучок. За неё никому заступиться. Высокие деревья были кругом и огромные облака. Всё чужое и некому за неё заступиться. И вечно ей мучиться. За что же страдать? За что? Она нахмурилась, топнула ножкой. Надо вернуться к Септимусу. Ему же время идти к Сэр Уилиму Бреншоу. Надо вернуться, сказать, а то он сидит там под деревом на зелёном стульчике и говорит сам с собой или с этим покойником Эвенсом она всего раз его видела в лавке тихий хороший большой друг Септимус его убили на войне что ж бывает и у всех убивают друзей на войне и все жертвуют чем-то когда женятся она родиной пожертвовала переехала сюда в этот жуткий город а Септимус забивал себе голову разными ужасами Так и она бы могла, только дай себе волю. Он делался всё непонятней, говорил, что за стеной спальни слышит какие-то голоса. Мисс Филмер просто диву давалась и видел видения, старушучую голову в папоротнике разглядел. А ведь мог бы быть счастлив. Пожалуйста, Они ездили в Хэмптон-Корт на втором этаже автобуса и так были счастливы. Красные и жёлтенькие цветки повысыпали в траве. Он сказал, как плавучие лампочки. И он всё время болтал и смеялся и сочинял разные весёлые глупости. А когда стояли у реки, он вдруг сказал: "А теперь мы покончим с собой". И посмотрел на воду такими глазами, Она и раньше за ним замечала, он так смотрел на автобусы, на поезда, как зачарованный. И она почувствовала, он от неё уходит, и она схватила его за руку. Но потом, когда возвращались домой, он был уже совершенно спокойный и рассудительный, объяснял, почему им надо покончить с собой, и как люди злы, как он видит всю их лживость, когда они проходят мимо по улице. Он мол насквозь их видит. Он мол всё знает, знает смысл жизни. А когда пришли домой, он еле ноги волочил, лёг на диван и попросил, чтобы она держала его за руку. А то мол он падает, падает, падает, кричит, падает в огонь и каких-то людей увидел, будто бы они смеются над ним со стен. И страшно, жутко, как-то его обзывают и тычут в него из-за ширмы пальцами. А ведь никого не было. Но он начал вслух говорить, отвечает кому-то, спорит, хохочет, плачет, и велел ей записывать чушь какую-то насчёт смерти, насчёт мисс Изабель Пол, просто невыносимо. Но надо вернуться к Септимусу. И вот она подошло. Так и есть. Опять он смотрит в небо, бормочет, всплескивает руками, а доктор Дом говорит: "Ничего с ним серьёзного. Тогда от чего это всё?" От чего он вдруг? Почему? Когда она села рядом, от чего он весь дёрнулся и покосился так зло, и отпрянул и показал ей на руку, схватил её за руку и в ужасе на эту руку уставился. Может, из-за того, что она обручальное кольцо сняла? У меня рука похудела, сказала она. Я его в сумку спрятала, она ему сказала. Он отпустил её руку. Брак их расторгнут, подумал он смутно.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 Любовь, повторял он, нащупывая карандаши в блокнот. Но тут фокстерьер стал обнюхивать ему брюки, и он в ужасе дёрнулся. Пёс превращался в человека. Только не видеть, отвратительно страшно видеть, как превращается в человека пёс, и точиз собака затрусила прочь. Беспредельная милость благих небес его пощадили, снизошли к его слабости. Но каково же научное объяснение? Ко всему ведь нужен научный подход, почему его взгляд всё проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей. Возможно, тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря зонам эволюции. Научно говоря, плоть оплывает, оттаргается от мира. Тело его истлело таким образом, что остались одни нервные окончания. Он как туман лежит на скале. Он откинулся на стульчики изнурённый и радостный.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 но там в вершине гудок палил по скалам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 И как перед пробуждением птичий гомон и гам улицы дрожат дружно, влад, и делаясь громче и громче, катит спящего к берегу жизни, так и его прибивало к берегу жизни. Солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрестись с минуты на минуту. Только б открыть глаза, но на них что-то давило, давил страх. Септимус поднатужился, Вытянулся, открыл глаза, увидел перед собой Regent's Park. Длинные полотнища света линулись к его ногам. Деревья колыхались, шатались. Мы рады, будто говорил мир. Мы согласны. Мы создаём, создаём красоту, будто говорил мир. И словно для того, чтобы это доказать, Научно, куда бы ни взглянул Септимус, на дома, ограды, на антилоп, выглядывающих из зоологического сада, ото всюду на встречу ему вставала красота. Какая радость видеть бьющийся на ветру листок, выше не ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с неимоверной правильностью будто качаются на невидимой резинке. А как вверх, вниз носится мух, и солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом исключительно от избытка счастья. И такое идёт, идёт по траве колдовской перезвон. Возможно, это часто-часто гудит машина. И всё, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало ныне истинной красота. Вот что есть. Истина и красота всюду. Уже время, сказала Райце. Со слова время сошла шлуха, оно излило на него свои блага, из губ как стружка с рубанка, сами собой белые, твёрдые, нетленные побежали слова, скорее, скорее занять место в воде времени, в бессмертной оде времени.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 Простёрлись перед ним легионы, и в лицо безмерного плакальщика тотчас: "Не до того плохо, Септимус", говорила Реция, пытаясь его усадить. Миллионы стенали.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 Оба такие потерянные и в такое дивное утро. Самое забавное, когда возвратишься в Англию после пяти лет от лучки, по крайней мере в начале все видишь будто бы в первый раз. Под деревом ссорится парочка, семейные сцены по паркам. Никогда еще не видел он Лондон таким привлекательным. Тающие дали, роскошь, зелень, цивилизация. Да, после Индии.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 Да, на редкость удачная мода. Длинные чёрные плащи с стройностью и изяществом. И потом прилестный этот, и кажется, общий обычай краситься. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы, губы как ножом вырезаны, локоны чёрны, как тушь, во всём расчёт искусство. Да. безусловно, имеют место какие-то перемены. И чем интересна теперь занята молодёжь, спрашивал себя Питер Уолш. Наверное, именно за эти 5 лет с 1918 до 1923 многое почему-то существенно изменилось.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 Вышла за богача, живёт в роскошном доме под Манчестером. Она ещё ему написала недавно длинное пламенное послание насчёт голубых гортензий.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 Правда из этих братьев из Кларисиных старых друзей, всех этих уидбридов, Киндесли, Канинемов, Кинлок Джонсов, Сали, наверное, самая милая. Она хоть старалась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила хью уидбрида, дивного Хью, а ведь остальные, в том числе и Клариса, смотрели ему в рот. Уидбриды. Он так и слышит голос Сали. Да кто они такие уитбриды, торговцы углем, почтенные торгаши? Она почему-то не выносила этого хью. Говорила, ему на все наплевать, кроме собственной внешности. Ему бы, говорила, быть членом королевской фамилии. Вот увидите, он женится на одной из принцесс.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 Как-то в воскресном утром в Бортоне этот случай ему особенно врезался в память. Шёл спор о правах женщины, дотопная тема. И Сали вдруг вспылила, взорвалась и объявила Хью, что он, воплощение самых мерзких черт английской буржуазии, объявила, что он виновен в участи бедных девушек на пикадили, и это Хью, безупречный джентльмен.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 Он её оскорбил, поцеловал, что ли? Невероятно. Никто не верил, конечно. И естественно, целовать сали в курительный Хью, ну будь это какая-нибудь сиятельная особа, куда бы ни шло, но не оборванку же сали без гроша за душой, у которой ни то отец, ни то мать продувается в Монте-Карло. Потому что в жизни он не видывал такого сноба, как Хью. Самый раболепный сноп.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 получила местечко при дворе, ведает королевскими погребами, драет пряжки на монарших штаблетах, расхаживает в белых шёлковых челках и кружевных жабо. О, беспощадная жизнь! Местечко при дворе. Хьюген Нильсен на своей сиятельной леди, на своей этой Ивлин. И вот они живут где-то тут, кажется. Он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк.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 Наверное, Уитбритс может его пристроить. Или Деллой? Почему бы не обратиться к Деллой? Он вполне ничего. Ну, твердолобый, ну, звёзд с неба не хватает, верно, но вполне ничего. За что бы не взялся, во всём деловит и разумен. Никакого полёта, ни искорки блеска, но на редкость положительный и милый. Ему бы помещиком жить. Его губит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 Помните, Сали как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете. Странно, и как это всплыло всё, сто лет ведь не вспоминал. А разговор, конечно, шёл о Кларисе. Сали молил его полушутя, разумеется, умыкнуть Кларису, спасти от Хью и Деллуев и прочих безупречных джентльменов, которые загубят её душу живую. сали тогда целые бараха бумаги и списывала стихами сделают из неё исключительно хозяйку салона разовьют её суетность но надо отдать должное Кларисе за хью она никогда бы не вышла у неё было очень чёткое понятие о том что ей нужно мало ли что кому она говорила очень тонкая и проницательная по существу-то она куда лучше разбиралась в людях чем та же Салли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 он снова после 30 лет пытается в ней разобраться. Самое банальное, что можно о ней сказать, что она суетная. Слишком печётся о положении, ранге, успехи, и в известном смысле это так и есть. Она даже ему сознавалась. Она всегда сознается вам в своих недостатках, если об этом постараться. Она честна. Она сама говорила, что ей притят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 Разумеется, тут много идёт от Деллой. Много от этого шаблонно гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который как водится, её заразил. Вдвойне его умней, она на всё смотрит глазами Деллой. Тоже один из ужасов брака. С её умом вечно цитировать Ричарда, будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю Morning Post. И приёмы свои, кстати, она тоже затевает ради него, верней, ради созданного ею самой образа Долэя. Сам-то Ричард надо отдать ему должное, был бы куда счастливее, займись он сельским хозяйством в Норфолке.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 Странно, она ведь чуть не самый отъявленный скептик, каких ему только приходилось встречать. А возможно, эту теорию он некогда сочинил, чтобы объяснить себе Кварису, в чём-то такую понятную, а в чём-то непостижимую. Возможно, она сказала себе: "Раз мы обречённое племя, прикованное к тонущему кораблю,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 Нет, не выйдет у негодяя богов всё, как им заблагорассудится, потому что боги по её понятиям никогда не упустят случая напакостить и испортить человеку жизнь, но всерьёз теряются, если всё-таки ты ведёшь себя как настоящая леди. Это пошло у неё сразу после смерти Сильвии, чудовищной истории. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево, Всё Джастин паре виноват в всё их горато действий. И она умирает прямо у тебя на глазах, совсем девочка, и самая Кларисса всегда говорила: "Из них одарённые тут по неволе ожесточишься".